Глава 4. Нарушение личности. Параграф 1. Введение. Прежде чем перейти к анализу изменения личности, следует остановиться на некоторых принципиальных положениях общей психологии. Как известно, кризис эмпирической психологии привел в начале нашего века к новому взгляду на предмет и методы психологической науки. Исследования Льва, Выгодского, Блонского, Ананьева, Рубинштейна, Алексея Николаевича Леонтьева в СССР, Левина Бюлера «За рубежом» были нацелены на поиски новых путей психологического исследования, а именно не на исследование отдельных процессов, а на системный целостный анализ психологической деятельности. Преодоление кризиса эмпирической психологии неминуемо также привело к проблеме строения и формирования личности, проблеме сознания и деятельности. В своей книге «Проблемы общей психологии» Сергей Леонидович Рубинштейн Прямо указывает, что введение в психологии понятия личности обозначает прежде всего объяснение психических явлений из реального бытия человека как реального существа в его взаимоотношениях с материальным миром. Как попытку преодолеть кризис традиционной психологии следует также рассматривать исследования в области дифференциальной индивидуальной психологии-типологии. Однако, несмотря на рост этих исследований, было ясно, что не они раскрывают психологию личности. На это указывали в разное время Рубинштейн, Леонтьев, Мерлин и другие. Рубинштейн писал, что индивидуальные свойства личности — это не одно и то же, что личностные свойства индивида, то есть свойства, характеризующие личность. О необходимости разделения понятия «индивид» и «личность» практически пишут все советские психологи. Ананьев, Ломов, Рубинштейн, Надирашвили, Петровский. Неправомерность — Подмены психологии личности исследованиями в области дифференциальной типологической психологии была отмечена и зарубежными психологами. Левин Роджерс Олфорт. Ути исследования психологии личности намечены советскими психологами. Опираясь на марксистскую теорию о социальной природе психики, советская психология рассматривает личность как продукт общественно-исторического развития, беря за основу положение Карла Маркса. Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. Библиография 1 и 3, страница 119. Исследования личности в советской психологии проводились в основном в двух аспектах. В одних исследованиях изучалось строение самой деятельности, мотивов. Алексей Николаевич Леонтьев и сотрудники. Соотношение сознания и деятельности. Сергей Леонидович Рубинштейн и сотрудники. К этой линии следует отнести работы Месищева, посвященной проблеме отношения работы грузинской школы Узнадзе, Прангешвили, а также исследования Ананьева. Из зарубежных психологов строением мотивов, потребностных состояний занимались такие ученые, как Левин, Олпорт, Маслоу. Другая линия исследования личности – это путь формирования личностных особенностей, черт характера в процессе воспитания и обучения. Запорожец, Эльконин, Гальперин. Сам педагогический процесс становится предметом изучения психологов. Бажович, Славина, Неверович. В этих работах исследуются условия, под влиянием которых у детей формируются те или иные особенности личности – Если в зарубежной психологии констатируется феноменология влияния социальных факторов на развитие ребенка, то в работах советских исследователей ставится вопрос об анализе самого процесса формирования этих особенностей, изучается его психологическая природа. В этих исследованиях делается попытка активно формировать эти особенности, то есть личность изучается в процессе целенаправленного воспитания, работы Ковалева, Шнирмана, Бодолева и других. Немало работ посвящено возрастным особенностям личности. Во всех этих исследованиях ставился вопрос о возникновении этических мотивов, умении действовать по нормальным нормативам. Эльконин Бажович Славина. Развивается положение выготского о том, что возникновение так называемых внутренних инстанций у ребенка является определенным личностным индикатором, возникающим на определенной возрастной ступени. Особенно продуктивным оказалось при исследовании личности в ведении развития. Леонтьев и его сотрудники, понятие так называемого личностного смысла и значения. В своей книге «Проблемы развития психики» Леонтьев пишет, что, кавычки, «Значение представляет собой отражение действительности, независимо от индивидуального личностного отношения к ней человека». Библиография 110, страница 291. «Значение является обобщением действительности фиксированным в фиксированном слове. Став фактором индивидуального сознания, значение не утрачивает своего объективного значения». Алексей Николаевич Леонтьев различает... так называемую единицу сознания, которая не совпадает со значением. Это, кавычки, «субъективный личностный смысл сознаваемого содержания». Кавычки закрыты. «Смысл, — пишет Леонтьев, — создается отражающимся в голове человека объективным отношением того, что побуждает его действовать к тому, на что его действие направлено, как на свой непосредственный результат». Другими словами, «сознательный смысл выражает отношение мотива к цели». Библиография 110, страница 225-я. Введение этого понятия является попыткой проанализировать сознательную активную деятельность субъекта. Разграничение понятий значения и личностного смысла позволило сделать предметом конкретного психологического анализа строение деятельности, строение потребностей человека, его мотивов. Оно дает возможность проследить динамику мотивов их иерархическое построение. Особенно четко это сформулировано Алексеем Николаевичем Леонтьевым в докладе на 18-м Международном конгрессе психологов в Москве, 1966 год. Кавычки. Смысл порождается не значениями, а отношением между мотивом действия и тем, на что действие направлено, как на свой прямой результат, то есть его целью. Кавычки закрыты. Библиография 19 страница 9. Указывая, что мотивы и цели могут изменяться, Леонтьев подчеркивает, что цель, которая первоначально сама по себе не имела для субъекта побудительной силы, может приобрести ее и стать мотивом. Происходит смещение мотива на цель, в результате чего действие превращается в самостоятельную деятельность. Изменение мотивов изменяет не значение действия, а их личностный смысл для человека. Введение и вместе с тем разведение понятий смысла и значения позволяют преодолеть разрыв между сферой сознания, мышления и сферой мотивов, потребностей. Сам Леонтьев так формирует эвристичность введения этого понятия. "Кавычки. Введение этого понятия позволяет преодолеть также и те психологические концепции, которые исходят из признания двух разных действующих друг на друга сфер. Одна сфера сознательной мысли, сознания, другая сфера потребностей и мотивов. Конечно, следует различать эти сферы. Они, однако, образуют единую структуру, внутреннюю структуру самого сознания. Библиография 111, страница 11. За последние годы происходит развитие исследований вышеназванных положений. В теоретическом плане обращается внимание на функцию регуляции, саморегуляции. Библиография 67-я. Библиография 68, страница 185. Эта проблема оказалась связанной с проблемой смысловых систем, библиография 14 и другие. Смысловые системы являются системой основных жизненных отношений личности. Они связаны с мировоззрением, ценностными представлениями, представлением о себе, так называемым образом «я». Асмолов правильно указывает, что центральной особенностью смысловых образований является их производность от социальной ситуации, позиции человека в обществе, от взаимодействия мотивов, заданных этой ситуацией, от совокупности деятельности. Однако эти смысловые системы обладают и своим движением, своей внутренней динамикой. В нашей книге нет возможности останавливаться на всех направлениях, по которым происходит изучение личности. Следует отметить, что путь изучения самой структуры деятельности, мотивов их иерархии и построения и путь изучения их формирования являются основными аспектами исследований в области психологии личности. Эти два аспекта являются генеральными путями исследования личности. Однако исследования последних лет, как отечественной, так и зарубежной психологии, показали плодотворность еще одного пути – анализа исследований патологически измененной личности. Известно, что за последнее время возросла роль смежных научных дисциплин, пограничных областей знания, среди которых прочное место заняла экспериментальная патопсихология. Будучи разделом психологической науки, патопсихология отправляется от ее основных положений – принципа детерминизма и принципа развития. Эти принципы обязывают к изучению не изолированных ответных реакций человека на какой-нибудь стимул, а к исследованию качественного содержания психической деятельности, то есть к анализу изменений действий, поступков, познания человека. На эту сторону исследования личности указывает и Сергей Леонидович Рубинштейн, утверждая, что детерминизм в его правильном философском определении означает, что внешняя причина не определяет непосредственно реакции человека, она действует через внутренние условия. Внешнее воздействие, согласно Рубинштейну, дает тот или иной психический эффект, лишь преломляясь через психическое состояние субъекта, через сложившийся у него строй мыслей и чувств. в применении конкретным пато исследованиям, это означает, что надо перейти от изучения распада отдельных функций к системному изучению изменения различных форм психической деятельности больного, в структуру которой включены и изменения личностных установок, мотивов человека, его переживаний, его отношения, самосознания и другого. К такому же выводу приводит положение советской материалистической психологии о генезе психических процессов. Само формирование этих процессов невозможно без участия личностного компонента. Указывая, что психические процессы складываются прижизненно, Алексей Николаевич Лемонтьев подчеркивает, что формирование это происходит в процессе усвоения мира предметов и явлений, созданного человеком. Он указывает, что биологически унаследованные свойства составляют лишь одно, хотя и очень важное, из условий формирования психических функций. Основное же условие их формирования – это овладение миром предметов и явлений, созданных человечеством. Этот процесс овладения является процессом активным. Чтобы мир предметов открылся ребенку, последний должен осуществлять активную деятельность в общении с другими людьми. Ребенок вводится в этот мир окружающими людьми. Следовательно, важнейшим условием овладения, усвоения мира является наличие отношений с другими людьми. Сложная психическая деятельность является изначально общественно обусловленной, она формируется в освоении мира, в общении с другими людьми, с которыми ребенок находится в определенных отношениях, вызывая его эмоциональные переживания. Эти отношения определяются конкретно историческими условиями, но сложившись они сами определяют поступки и действия человека. В процессе владения миром возникают общественные потребности, мотивы и интересы ребенка, формируется его личность. С развитием человеческого общества способы удовлетворения этих потребностей, по выражению Карла Маркса, все более очеловечиваются. Появляются новые, более высокие потребности, дифференцируются и трансформируются уже образовавшиеся. Разрушая психическую деятельность человека, болезнь при определенных условиях приводит к изменению именно личностного компонента. Происходит формирование новых мотивов, изменяются соотношения потребностей, мотивов, их содержания, иерархия, переживаний. Образуется некая модель формирования потребностей и мотивов, пусть даже патологических. Исследованием распада психики придавал большое значение Лео Семенович Выгодский. При построении своей теории о высших психических функциях в своей дискуссии с Левиным он часто опирался на данные из области патологии. Материал патологии послужил выгодскому основанием для построения своего учения о высших психических функциях, для анализа их психологической структуры, для проблемы первичных и вторичных симптомов. Не случайно ряд зарубежных ученых, создавших психологические теории личности, Роджерс, Олпорт и другие, были либо психиатрами, концепции которых складывались в процессе психотерапевтической практики, либо исследователями, привлекавшими для своей теории данные патопсихологии. Изучение измененной работоспособности, исследования, посвященные восстановлению нарушений психической деятельности, изучение факторов и условий, способствующих ее восстановлению, данные всех этих исследований оказываются весьма полезными для многих положений общей психологии. Найти четкие определения для психологической характеристики нарушений личности трудно. Как известно, психология занимает самостоятельное место на стыке между общественными и естественно-научными дисциплинами. Это ее положение обусловлено объективными закономерностями – Следовательно, всякие попытки избрать для него либо то, либо другое русло носят порочный характер. Изменения личности неизбежно связаны с изменением основных ценностей, общественных установок и стремлений человека. Его самооценки и находятся не в прямой, а в очень сложной и опосредованной зависимости от нарушения центральной нервной системы. При анализе этих нарушений возникает опасность смешения психических и биологических категорий. Такое смешение неизбежно приводит к завалированным, но тем более опасным тенденциям биологизации психологических и социальных явлений. Соскальзывание психологических исследований на путь прямого сопоставления анатомических поражений с различными описаниями изменений поведения может привести к утере предмета собственного психологического исследования. Попытка изучать нарушения психики в отрыве от мозга, игнорировать конкретный клинический материал, показывающий нарушения психической деятельности в связи с болезнями и изменениями физиологического состояния мозга – Была бы идеалистической. Уже Иван Михайлович Сеченов делает попытку вскрыть физиологическую основу психических процессов и развивает материалистическую теорию психологии. Он показывает, что без внешнего чувственного раздражения невозможно себе представить существование какой бы то ни было психической деятельности. Для современной советской психологии, основывающейся на теории марксизма, всякие попытки принизить общественную природу человеческой психики, попытки вывести содержание сознания и идейную направленность человека из деятельности его мозга являются необоснованными. Сознание человека, его отношение к реальной действительности зависят от образа его жизни, от способа удовлетворения его потребностей. В зависимости от условий жизни общественной и трудовой деятельности меняются идеи, представления, намерения и стремления человека. Здесь применимы слова Карла Маркса о том, что сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Библиография первая, глава третья, страница третья. Таким образом, содержание сознания, то есть то, как человек понимает явления окружающего мира, как он относится к ним, к чему стремится и чем руководствуется в своем поведении, зависит от его жизнедеятельности. Мозг – это тот орган, который осуществляет эту связь с внешним миром. современной американская и западноевропейская психологии имеет место иное понимание содержания сознания и его роли в деятельности человека представители одного направления пытаются доказать что ведущими силами поведения которым подчиняется сознание являются изначально заложенные в глубинах психики биологические инстинкты фрейдизм. представители другого направления вообще отрицают существование сознания рассматривая человека как автомат слепо реагирующий на раздражение окружающей среды бихевиористы. С разных сторон те и другие теории стремятся принятить роль сознания. Важно отметить, что признание роли так называемой социальной среды еще недостаточно для правильного понимания природы человеческого сознания. Как известно, педалогия также признавала влияние социального фактора, но рассматривала его как некоторую внешнюю силу, взаимодействующую с другой силой, задатками ребенка. Такое понимание вело к игнорированию реального развития сознания ребенка в процессе обучения или человека в процессе его жизнедеятельности, иначе говоря, к забвению учения Маркса о развитии человеческих потребностей. Основные положения этого учения изложены Леонтьевым. Кавычки. «Человек сначала работает, чтобы есть, затем ест, чтобы работать. Труд становится из необходимости добывания средств для существования первейшей духовной потребностью человека». Будучи мотивом, источником деятельности, потребности оказываются также ее результатом. Это значит, что деятельность человека, которая была раньше средством достижения какой-нибудь цели, может в дальнейшем стать его потребностью. История развития, усложнения или возвышения духовных потребностей человека является историей развития его индивидуального сознания. Ведущие социальные потребности конкретного человека – это и есть то, что определяет, мотивирует, формирует систему его поступков, действий и отношений. Кавычки закрыты, библиография 110 -я. При рассмотрении нарушений личности нельзя, разумеется, игнорировать всю эту содержательную сторону психики человека, то есть сознание и направленности личности. Клиническая практика обнаруживает несомненные качественные нарушения всех этих образований при некоторых поражениях головного мозга. Однако найти правильную систему понятий для анализа этих нарушений, как мы уже указывали, трудно. Мы не ставим себе целью разрешения этой задачи. На данном этапе развития психологии важна уже сама постановка ее. Во всяком случае, можно отбросить некоторые, безусловно, ложные представления. К их числу относятся в первую очередь попытки связать асоциальное поведение больных непосредственно с поражением коры. Наряду с такими явно механическими построениями существуют также более тонкие и завуалированные. Было бы, например, ошибочно и упрощенным представить дело так, что поражение какого-нибудь участка мозга непосредственно ведет к изменению социальных установок больного человека. Точно так же неправильно представить себе, что механизмом нарушения личности являются только причины социальные, семейный конфликт, фрустрация, стрессовая обстановка, экстремальные условия. Дело обстоит значительно сложнее. Социальные и биологические механизмы не ряда положены и не противостоят друг другу. При нарушениях личности, при невротических состояниях происходит переплетение факторов, механизмы появления одного и того же психопатологического синдрома неоднозначны. Как указывалось выше, формула Рубинштейна о том, что внешние причины действуют через внутренние условия, куда включалось и нарушение центральной нервной системы, объясняет многое в нарушении личности. Однако в процессе жизнедеятельности человека соотношение причин и условий меняется, первичные и вторичные синдромы, о которых говорил Выгодский, переплетаются и меняются местами. Нарушение личности происходит и потому, что человек с больной центральной нервной системой живет по требованиям и нормам, предъявляемым здоровым людям. Нарушение личности является сложнейшим пластом, где переплетаются измененные и пораженные патологические мотивы, нарушение целеполагания, меняется эмоциональное отношение к миру, к другим людям и себе, где выступают компенсаторные, адекватные и неадекватные механизмы, меры защиты, осознаваемые и неосознаваемые. Распутать и точно определить значение места всех этих факторов, дать обоснованную строгую классификацию нарушений личности, указать, где кончается кончаются определенные компенсации или защитные механизмы и вступает новое, представляется на данном этапе развития нашей науки трудным, тем более, что болезненный процесс, меняет динамику нарушений иногда на определенное время, иногда приводит к стабильным изменениям. Однако, несмотря на эти сложности, теоретические и экспериментальные исследования, проводимые патопсихологами, непосредственное участие в психологической службе, в медицине, позволяют сделать попытку дать некоторую классификацию, пусть даже не совсем несовершенную, этих нарушений. При этом надо помнить положение Карла Маркса о том, что если человек есть продукт общественных отношений, то изменившийся человек есть продукт изменившихся отношений. Прежде чем перейти к описанию разных форм нарушений личности, Мы хотели бы очертить стратегию патопсихологического эксперимента, направленного на исследование изменений личности.